Глава тридцать пятая. Кирилл. «Мы собрались жарить рыбу, ты с нами?» Наше с Кирой уединение в небольшом оборудованном бунгало нарушает тар. Позади, посмеивая, стоит Бодя. «Оба меня ждут, а уходить мне не хочется». Так хорошо лежалось. И Киру, которая успела уснуть под боком, будить не хочется. «Ты чего орёшь?» — бурчу шепотом. Аккуратно отстраняюсь, перекладываю голову Киры со своей руки на подушку и встаю. Она продолжает мирно посапывать, а я следую за Таром. «Без меня не могли, что ли?» «Ты не особенный», — рубит Тарас. «Мы все тут пашем не меньше твоего, так что и мясо жарить всем вместе». «Справедливо». «Я согласен с Бодей. За яйца она тебя крепко взяла», — говорит, когда мы немного отходим от бунгало. «Это так плохо». останавливаясь, пока мы не подошли к Богданову, стоящему у мангала. «Это неплохо, Кирилл, неожиданно, и я даже рад за тебя». «Нечему радоваться, Тар, это временно». «Уверен, что так». «Если с Богданом я могу поговорить обо всем, то с Таром можно еще и посоветоваться. В чем то мой отец прав насчет Боди. Ветреный он, разгильдяй, Тарас другой. С ним можно серьезно поговорить, без приколов». «Ты вроде бы разумный, Кир». «Это Бодя у нас склонен к приключениям и смене баб раз в неделю. У вас с ней уже не временно, раз ты ее сюда привез. Сколько вы с Ликой были вместе? Год? Полтора? А сюда ты ее сколько раз привозил?» Я молчу, потому что сказать мне нечего. Лика здесь ни разу не была. Это место было моим оазисом. Я мог отдохнуть здесь от всего. От работы, нервов, семьи, женщин. Разумеется, у нас не было табу на девушек, но я сюда никого не привозил». никого, кроме Киры». «Подумай об этом, Кирилл. И жизнь, девочки, не ломай, если и правда не серьёзно. «У нас взаимно все Тар». «Конечно, взаимно». Он кивает и продолжает идти. «Я поэтому и рад, лишь бы ты дров не наломал». Дальше обсуждение прерывается, так как мы добираемся до мангала, где уже орудует Богдан. Он душа любой компании». Для молчаливых меня и Тараса он целая находка, иначе бы мы просто сидели и смотрели на огонь, не разговаривая. Впрочем, я и так молчу. За рыбой на мангале присматриваю и полухо слушаю трёх боди. В остальном думаю над тем, что сказал Тарас, и вспоминаю наш разговор с Кирой. Возможно, это Лена меня накрутила своими подозрениями, но я сейчас места себе не нахожу от сомнений, и Кира еще. Узнала обо мне все, только непонятно, где взяла имя и фамилию, как вообще нашла. И вроде бы правдоподобно все, а сомнения все равно возникли. Первая мысль, которая возникла после разговора поручить своей службе безопасности, все разузнать, но как-то это по-детски. Киру ее стремление узнать обо мне больше, я понимаю. А вот себя нет. Я своих партнеров по бизнесу не всегда проверяю, а тут любовница. Расскажешь, о чем задумался? – спрашивает Богдан. Рыба красиво жарится. Надо, «Ну да, конечно. Выкладывай, давай. Мы Вы тут одни, никто не слышит. Я все же решаю поделиться. Вдруг полегчает. И что не так? – удивляется Бодя. Ну нашла она инфу в интернете и дальше что? Двадцать первый век, Багров. Привыкай, что о тебе так или иначе многие будут узнавать из сети. Ты думаешь, она не случайно к тебе подсела? «Вот Тарас, надо отдать ему должное, проявляет чудеса смекалки. Именно об этом я и думаю. Что если... Я не знаю Киру совершенно. Может, она не зря ко мне подсела. Знала и к кому идет и зачем. Не вяжется только ее девственность. Вряд ли она рассчитывала, что после одной ночи я вдруг воспылаю к ней любовью и возьму к себе на содержание. Хотя ко мне переехать согласилась сразу». «Ты Лену меньше слушай», — добавляет Тар. «У нее от отсутствия занятий воображение развитое, любую позавидует. Она порой мне такие закидоны устраивает». «А даже если и подсела не случайно, и что?» «Это уже Богдан. Я и сам не понимаю, что. Это разве что-то изменит между нами?» «Вряд ли. Ей со мной хорошо, мне с ней тоже. Мы встречаемся периодически, у нас хороший секс. Она поживет у меня, но это удобно в первую очередь мне». «А ты проверь ее заговорщицки произносит Бодя. «Дай карту и попроси одежду прикупить. Она у тебя сейчас в обычных шмотках же ходит, а ты позволь ей купить дорогие. И посмотришь, сколько она потратит. Если не меркантильная, немного, а если изначально знала, кому шла, там сумма заоблачной будет». «Ты точно частушки на свадьбе поешь? смеётся Тар. «Может, у тебя детективное агентство, а мы не в курсе?» Пошел в жопу!» — в шутку обижается Бодя. «Никакие частушки я не пою, меня, между прочим, заказывают на расхват». «Вот ты где!» От разговора нас отвлекает стремительно приближающаяся Кира. Я даже среагировать не успеваю, как она обвивает меня за шею и садится ко мне на колени. «Я проснулась, а тебя нет», — шепчет мне на ухо. Пошел ребятам помогать». «Я соскучилась», — говорит она. «Вам долго еще? «Не знаю, как она это делает, но мне тут же захотелось все бросить и уйти с ней. Своим разговором по пути сюда я развязал ей руки. Кира больше не старается быть удобной, и это заметно. Раньше она вряд ли подошла бы ко мне так резко и забралась на руки, нарушив разговор с мужиками, а сейчас ее это ни капли не смущает. «А что вы готовите?» — с интересом спрашивает, вытягивая шею. С моих колен она не встает, продолжает сидеть, устроившись максимально удобно. И за шею меня обнимает я, вдыхаю ее запах и прижимаю к себе сильнее. Оставляю рыбу парням, концентрируясь на Кире, когда она рядом у меня нет никаких сомнений. Мне просто спокойно, а еще я дико ее хочу, постоянно, несмотря на количество секса, которое у нас было. Здесь так хорошо, говорит Кира. природа, птички. Мне все время спать хочется. «Это потому, что здесь воздух чище», — вклинивается Тар. «Настроение такое, я бы потанцевала». Кира вскакивает с моих колен и любопытно посматривает на мангал. «Танцы — это моё», — влезает Бодя. «У меня и музыка есть подходящая». Через минуту Богдан включает музыку на телефоне, а Кира начинает плавно двигаться в такт мелодии. Будя пристраивается рядом, они двигаются, а я наблюдаю. И смотрю на друга предупреждающе. Танцевать с ней рядом он может, конечно, а вот трогать нет, не позволяю. «У вас тут тусовка?» — наше уединение нарушает голос Лены. «Развлекаетесь, а нас не позвали. Мы-то думали, у вас чисто мужская компания». «К нам присоединяются Люда с Леной. Правда, не танцуют. Лена садится напротив меня и смотрит с интересом и ухмылкой на губах. «Смотри, мол, Багров, девочка твоя не для тебя совсем. Танцует и развлекается, а ты на такое не способен». «Каюсь, я даже о танцах подумал, но потом посмотрел, как Бодя двигает бёдрами, и понял, что не моё это. Да вокруг ржать будут, если я сделаю что-то такое». Ему идет, хотя он со мной одного возраста, а мне, как говорится, не к лицу».